а в случае беды, сводка в делах генштаба все равно станет На удивление всем, после поражения под Москвой снятие голов не последовало. Гитлер ограничился тем, что отправил в отставку трех фельдмаршалов, около сорока генералов, и взял на себя командование сухопутными войсками. На том буре и кончилось. Канарий спустил тогда вход в утешительную для ушедших в отставку Остроту. Раньше времени лучше в отставку, чем в могилу. И все же неприятности из-за Москвы Канарис имел. Возможно, что позже Гитлер понял, почему тот передал в Генштаб, а не лично ему информацию о положении на Центральном фронте. Так или иначе, но разговаривая с ним в январе, Гитлер вдруг без тени юмора и вне всякой связи с разговором сказал. «А знаете, адмирал...» ведь вы единственный человек в Германии, который мне не доверяет. — Я принимаю это как шутку, мой фюрер. Проникновенно сказал Канарис. — А почему же мои генштабисты иногда знают от вас то, что мне неизвестно? — Я не знаю, о чем вы говорите, мой фюрер, — сказал Канарис. — Вы прекрасно все знаете, — повысил голос Гитлер и вернулся к прервану. Этот внезапно возникший в разговоре эпизод очень беспокоил Канариса не выходил у него из головы, и он не раз потом припоминал его во всех деталях, пытаясь определить, насколько серьезно было сказано Гитлеру. Он знал, что Гитлер часто говорил подобные вещи по мгновенному движению своей сумбурной души или по велению мгновенно распаляющегося мозга. Тогда он тут же забывал о сказанном. Но нередко за его словами таилось нечто более существенное, и тогда он ничего не забывал, и не раз возвращался к затронутой теме. Только один человек из всех его приближенных всегда абсолютно точно знал, как нужно относиться к тому или иному высказыванию фюрера. Это был самый близкий Гитлеру человек, Мартин Борман. Это именно он после заседания давал указания секретарям, что из сказанного Гитлером нужно и что не нужно заносить в протокол. Канарис смог бы спросить у Бормана, Как ему отнестись к странному обвинению, высказанному Гитлером? Но Бормана при этом разговоре не было. Несколько успокаивает разговор с Гитлером не протоколировался. Так или иначе, сейчас ему было ясно только одно, надо решительно улучшать работу в России. Генштаб лихорадочно готовил весеннюю летнюю кампанию 42 -го года. В это время любимым словечком Гитлера стало тотальной. Он требовал, чтобы все было тотальным, и наступление, и бомбежка, и дипломатия, и репрессия. Канарис взял от словечко себе на вооружение. — Разведка тоже должна быть тотальной, — сказал он. Разработанный им план понравился Гитлеру. — Да, Канарис, именно так, — распаляясь, говорил ему Гитлер. — Не должно быть ни минуты покоя нервам противника. За спиной у него должен быть ад. Я хочу в это время видеть его затылок и все о нем знать, чтобы Кремль только собирался сделать шаг, а я уже знал о его желании, и тогда тотальный удар моих армий сольет с тотальным разрушением тылов и нервов коммунистов. Вернувшись после доклада к себе, канарис прежде всего удовлетворенно отметил, что фюрер ни словом, ни намеком не дал понять, что помнит тот разговор о недоверии. Наоборот, фюрер был с ним очень дружествен, разговаривал очень доверительно и дважды переходил на «ты».